Миссис Бенстетт посмотрела на секретаршу и добавила, «Господи, да чего же глупа эта миссис Каннинге? Ей ведь так нужны деньги, у нее же ребенок на руках!» «Она говорит, что ничего не могла поделать с собой», ответила секретарша, «потому что в нем есть что-то такое...» «Знаете, я могу этому поверить. Это чувствуется даже тогда, когда смотришь на его фотографии». «А что случилось?» — С миссис Каннингем? — спросила Ария. — Будет лучше, если вы сразу узнаете правду, — произнесла миссис Бенсет. Дело в том, что она потеряла из-за него голову. Стала надоедать ему. Именно так он сказал мне по телефону. — А может, он сам приставал к ней? — Приставать к миссис Каннингем? Когда рядом Лулу Карла? Вы бы видели миссис Каннингем. От смеха у миссис Бенсетт даже выступили слезы. Когда он приезжал сюда прошлой осенью, мы подобрали ему квартиру на гросвенор сквер И там в него влюбилась одна из горничных, которая ходила за ним, как привязанная, не спуская с него по собачьи преданных глаз, и билась в истерике, когда он предлагал ей заняться делом или убираться. И вот вам, пожалуйста, миссис Каннингем туда же, подумать только» так меня подвести, после всех моих стараний устроить ее на эту работу, могу вас заверить, что не стану э, проявлять никакого интереса к мистеру, твердо произнесла Ария. Ей очень не хотелось связываться с этим человеком, к которому она уже испытывала неприязнь, но мысль о том, что можно будет каждую неделю посылать Куинс Фолли по 20 фунтов, не выходила у нее из головы. «Можно будет нанять еще одного помощника на ферму, починить крышу. Они смогут начать оплачивать счета, которые копились на столе Чарльза». «Вы полагаете, мистер Гурон, согласится нанять меня?» — спросила Ария. Миссис Бенсет окинула ее оценивающим взглядом. «Вы выглядите слишком молодо», — а он просил меня прислать женщину средних лет. «Но я гораздо старше, чем кажусь», — заверила Ария. «Попытайтесь. В конце концов, больше мне некого послать. А если он обратится в другое агентство, это будет катастрофой для нас. Приведите себя в порядок и отправляйтесь к трем часам в Клариджес. И не вздумайте строить ему глазки». Человека, который так же знаменит, как Фрэнк Синатра, это, должно быть, очень раздражает. «А вы дадите мне какое-нибудь направление?» «Да вот, возьмите». Миссис Бенсет небрежно нацарапала имя девушки на карточке. «Если вас примут на работу, сразу же сообщите нам». — Я сейчас позвоню туда и предупрежу о вашем приходе. Придется сказать, что я знаю вас. Это, конечно, риск, но вы производите впечатление человека, которому можно доверять. К тому же вы владеете тремя языками. У вас должно быть хорошее образование. — Вполне сносное, — улыбнулась Ария и протянула руку. — До свидания, миссис Милбанк. Желаю удачи, — произнесла миссис Бэнсет. «В приемной сидела печальная женщина, одетая слишком вычурно и несколько аляповато. Это была увядающая блондинка со следами былой красоты. Должно быть, это миссис Каннингем, подумала Ария, испытывая угрызение совести при мысли о том, что отнимает у нее работу. Она перекусила в маленьком дешевом кафе на Оксфорд-стрит, радостно волнуясь от сознания того, какую зарплату, возможно, будет получать. То, впадая в панику от того, что эта работа может оказаться трудной и неприятной, без десяти три она вошла в отель «Клариджес» и спросила у портье, может ли ее принять мистер Гурон. «Портье». Позвонил в номер, выяснил, что мистер Гурон еще не вернулся и предложил девушке подождать внизу. «Мне назначена встреча на три часа». «Мистер Гурон обычно не опаздывает». Ария пошла в комнату для отдыха, где за чашечкой кофе сидели посетители. Она села на стул за колонной и услышала, как женский голос за ее спиной произнес «Я покончу с собой, вот увидишь!» В этом голосе было столько страсти, что Ария с трудом удержалась от соблазна повернуться и посмотреть, кому он принадлежит. «Солнышко, не будь смешной!» — раздался в ответ мягкий мужской голос, в котором слышался легкий американский акцент. «Ты же знаешь, что люди, которые грозятся покончить с собой, никогда этого не делают» я стану исключением. Чепуха! Ты слишком красива и слишком любишь жизнь. Без тебя она для меня ничто. Послушай, мы же договорились, что между нами не должно быть ничего, кроме взаимного удовольствия. И разве нам не было хорошо вдвоем? «Ты намеренно говоришь об этом в прошедшем времени?» «Нет, конечно». «Ты сама начала разговор?» В тишине послышалось женское всхлипывание. «Ну что ты, дорогая? Ну-ну, перестань! Заказать тебе что-нибудь выпить?» «Не надо!» «Думаешь, это может облегчить любую боль?» «Ну почему же? Я знаю, что бриллианты действуют не менее эффективно». «В ответ...» Неожиданно раздалось хихиканье, а затем, как показала Сарей, засмеялись оба уже вполне примиренные. «А когда мы поедем за ними? Прямо сейчас?» «Нет, сейчас у меня встреч. Давай завтра утром. Куда ты хочешь? К карте или к Бушарону?» «А почему не к обоим? Хороших вещей никогда не бывает слишком много». Ария неожиданно посмотрела на часы. Было уже пять минут четвертого. Она вскочила, испугавшись, что Портье мог уже разыскивать ее. Девушка поспешила к стойке. «Десять минут четвертого. Мистер Гурон должен уже быть на месте. Я сейчас позвоню ему еще раз», — сказал Портье. Когда на другом конце провода кто-то ответил, он произнес «Здесь леди», которая говорит, что ей назначена встреча с мистером Гуроном в три часа. — Да, да, очень хорошо. Он положил трубку. — Камердинер мистера Гурона предлагает вам подняться наверх и подождать там. Его хозяин вот-вот подойдет. Мальчик-слуга проведет вас. Маленький мальчик в ливре с серебряными пуговицами повел Арию к лифту. В зеркале, висевшем в кабинке лифта, девушка показалась себе ужасно молодой и неопытной. Она судорожно заправила за уши непокорные локоны. Неожиданно при мысли о предстоящем собеседовании сердце бешено забилось у нее в груди. Вспомнив о солнечных очках, которые лежали в сумочке, Ария решила надеть их. Они были не очень темные и довольно простые. Ей купили их много лет назад в Риме, Девушка редко надевала их в последнее время, они так и лежали в черной сумочке, которую она взяла с собой, в Лондон в том черному костюму. Мальчик постучался. Дверь номера моментально открылась. Пожилой человек в пиджаке с закругленными полами и в брюках в полоску предложил «Хозяин скоро подойдет. Вы можете подождать мистера Гурона в гостиной, мадам». Человек провел Арию в уютную комнату. — А вот сегодняшний номер — «Телеграф». Если желаете, еще есть мейл и экспресс. — Благодарю вас, — произнесла Ария с улыбкой. — К вашим услугам поклонился камердинер. Он вышел из комнаты, и Ария достала из сумочки маленькое зеркальце и стала себя разглядывать. — В очках она, несомненно, выглядела старше, а убранные назад волосы придавали ей вид деловой и самостоятельный. Внезапно дверь в номер открылась. Девушка едва успела спрятать зеркальце в сумочку. — Прошу прощения, что заставил вас ждать. Мисс — Мисс Милбанк. услышала она, — Тихий, низкий голос с едва заметным заокеанским акцентом. Ария машинально протянула руку, и когда ее пальцы коснулись руки мужчины, подняла на него глаза. Перед ней был посетитель, который приезжал в Куинсфолли на сером Бентли, и о котором она не переставала думать.